Эпилог. Вот же это Катька всю душу измотала. Столько лет ее не видел, и все хорошо было. А стоило только взгляд на нее кинуть, голос ее насмешливый услышать, и все по новой всколыхнулось. Какая же она! Давид покачал головой. Его орлы за соседними столами отдавали должное продукции местных виноградников и виноделов а также мастерству поваров этой таверны в деревне Макров. Да уж, выявила его из себя Катька. Ну, как всегда, в принципе. И ведь даже по привычке за рукоять меча схватился. Прикрыл глаза. А потом залпом очередной стакан, полный местного пойла, влил в себя. А ничего так, крепковатое немного. Но, как завещал господин Менделеев, Сорок градусов выдерживают в продукте даже тут. Эх, местным парням можно позавидовать. Хорошие тут местные настойки делают. И крепкие, и вкусные. Бабу бы сейчас. Но уж точно не тут. У макров проституток в тавернах не встретить. Повезет, если кого из... Нет, не из обслуживающего персонала, а как раз из гостей женского пола на приключение потянет. Тогда да. Можно надеяться на ночь любви. Клин клином выбить бы, Но придется до города терпеть. Больше он уж точно Придерживаться целебата не будет. Нет смысла. Третий год, как ушла жена. Не спасли. Сын вырос, наследник. Есть кому баронство передать. Нужно отходить от дел. Надоело все. Жаль, на землю ему хода нет. Да и не знает он, как там жить. Его ведь еще ребенком сюда через портал перекинули. И ведь поднялся, до личного баронства дослужился. Вольный барон приграничья. Завучит. Но кто бы только знал, чего этот успех ему стоил. А теперь и ради себя пожить стоит. Вот только как сделать так, чтобы был кто-то рядом с тобой, та, кому ты всецело доверять можешь, и знать, что тебе не предадут. Сына на учебу в столицу королевства отправлять надо. Инициацию он в этом году прошел, повезло. Теперь как-то книгу магии бы ему сделать. Как? Церковники? Как вариант. Деньги есть, но там магии не учат и не усиливают. Могут, но тогда ты станешь воином церкви. Та еще головная боль. Почти паладины, увы, не живут они долго. Все в боях, у каждой конфессии свои враги, и жизнь их воинов — это вечная борьба. Академия магии — вариант, но воссалитет королю. Не так и страшно, конечно, но со свободой придется распрощаться. А чего ему теперь-то эта свобода? Куда ее? От кого свобода? Но сын своеволен, у него свои мысли по любому поводу. «Родственники жены больше, чем отец, влияние на мальчика имеют. Нет между ними, между отцом и сыном душевной связи. Вот и сюда в эту поездку с ним напросился сын. Сильно он требовал его с собой взять. Уж очень ему воочию хотелось увидеть то о которой так часто отец теперь вспоминает. Было поделился с ним, что на душе у него творится. По пьяни было». Теперь вот сыны ревнуют его, отца своего, к его любви безответной, любви прошлого. А ведь Катька и не изменилась почти. И Крафт, вот уж кого, Давид не хотел увидеть Вражда между ними давняя. И всему ей виной Катька. Девочки ее выросли, совсем невестами стали. Он, как Искандер, глазки топучил. Светлана, вылитая мама в молодости. Теперь, думаю, парень понимает мое состояние. Зацепила его красота девушки, настоящей валькирии. Ведь реально он сам едва не спровоцировал сегодня бойню, еле сдержался на сильно ранившие его слова Катерины. И нисколечко она, эта заноза, не изменилась, только увереннее стала в своей неотразимости, в своей красоте. С ним десяток хорошо вооруженных бойцов. Саверни остановились, как до этого населенного пункта добрались, где, по его данным, и обосновалась давняя его любовь. Уточнили у трактирщика, где сейчас тут живет Катерина с ее семейством. Сказал ему, что он давний ее друг, вместе в наемниках были. И ведь ни разу не соврал. Друзьями они были, и да, и служили вместе. Зачем кому-то говорить, что дружба с его стороны потом в любовь перешла? Жаль безответную. Трактирщик оказался мировым мужиком, понимающим. Он даже своего родственника впровожата им выделил. А вот потом, увы, все пошло не совсем по мирному варианту. Добрались быстро. Благо ехать на лошадях было сравнительно недалеко. Отдельно две стоящие усадьбы, в одной из которых и жила семья Катерины. Парень побежал предупредить хозяев, что гости к ним пожаловали. А вот затем пошло все не по плану материна категорически не хотела с ним просто поговорить а он а он вскипел как вода в чайнике на огне спровоцировала она его своими словами и насмешками зачем было так над ними насмехаться когда с ним его войны и главное сын вот и пошел разговор на повышенных тонах он тогда и сказал что по бы она ротик свой в закрытом состоянии раз ничего умного сказать не может а она «Дав тебе ли говорить, ты пришел ко мне и стал что-то требовать от меня. Ты имеешь на это право?» Задает она ему вопрос. «Будь учтивей, женщина, ты забываешься. Перед тобой представитель благородного сословия королевства», выговаривает он, приняв важную позу. Он уже спустился на землю, неприлично разговаривать с хозяином усадьбы, сине при этом верхом на лошади. «Слышь, представитель!» С усмешкой на лице говорит Катя. «Я тебя сюда не звала. И тут твоей власти нет. Тебе тут не рады. Выход там. Вам туда. Идите туда, откуда пришли. Дороги дальше нет. И на разговор я с тобой не напрашивалась. Чего ты сюда своих головорезов привел? Решил с женщинами повоевать? Смертничек!» И тут в ее ладонях зажегся нехилых таких размеров фаерболл. И, что характерно, все девчонки ее семейства повторили ее в фокус. А вот двое мужчин семьи направили на них стреляющее оружие. Крав двуручный заряженный арбалет, а мальчуган растянул небольшой лук с наложенной на тетиву стрелой с бронебойным наконечником. Хреновый расклад. «Мы пришли с миром, ты это сама знаешь. На тебя я никогда бы не поднял руку», — говорит он. «Все в жизни меняется, Дав. Меняемся и мы», — отвечает ему Катерина. вон и наш общий знакомый поменялся. Я ему жену спасла. А он же как оплатил? Тебя прислал. Скажешь, не по его указке ты тут?» Горькая ухмылка на его лице. «Мне никто не указ. Я вольный, как и ты. Всего и разница, что ты простолюдинка, а я барон», — отвечает он. Никто меня сюда не смог бы прислать, даже король, без моего на то желания. Наш, как ты выразилась, знакомец, просто прислал письмо, что ты у него в гостях находишься. Ну и сама понимаешь, как я мог упустить такую возможность, чтобы с тобой встретиться. Не успел. Вы раньше уехали. Ты опять за свое? Мы же давно все между собой порешали, усмехается Катерина. Сама же говорила, что в этом мире все меняется меняемся и мы разводит он руками в стороны что раньше было нельзя сегодня можно можно что уточняет она удивленно быть нам вместе просто говорит он о крафт дернулся как бы на нервах арбалетную скобу не спустил тогда отбой не не удержаться а если учеешь что дети могини наверняка и с мечами ноты то плохой расклад получается Говорил же граф, чтобы не менее двух десятков бойцов с собой ему брать нужно было. Не поверил. Плохо. Силовой вариант, значит, откладывается до лучших времен. «Не смеши меня, Дав!» «С печалью во взгляде прекрасных глаз», — отвечает Катя. «И своих мальчиков попридержи. Тут земли макров. Дернитесь, вас потом на кусочки всех порежут. И твоя благодарность тебе не поможет». Поверь, уже срисовали вас. И то, как вы одеты, и ваше оружие с лошадьми оценили. И поделить успели. Не удивлюсь, что уже присматривают, как идет наша с вами тут беседа. Если она перейдет в горячую фазу, вас тут и прикопают. Я знаю, я тут с ними живу. А насчет быть вместе? Зачем воршить старое? У каждого из нас теперь своя жизнь. У тебя был шанс. Но тогда ты выбрал другой путь. Путь без меня. «Помнишь?» — кивает Давид. «А чего говорить? Тогда вариант женитьбы удачный, как казалось, на горизонте замаячил. Но кому рассказывать, что сам тогда себе он на горло наступил? Нужно было прикрыть сильным соседом свои владения, который сам не станет на них зариться. В итоге сын есть, имение сохранил, но вот счастье, увы, не познал. С женой бывшей не жизнь была, а так сожительства сложно с человеком жить когда вы друг друга не любите но сейчас он хочет счастья катерина убрала фаербол вслед за ней до поры и остальные молодые могини припрятали заклинания крафт единственно так и держит направленный на него арбалет хороший арбалет а вот самый маленький хвоин мальчик ослабил тетиву лука приличного, надо сказать, дорогого лука. «Ты сама, Катя, знаешь. Не было у меня тогда другого выбора», — говорит он. «А у меня теперь есть. И, увы, в моих планах нет уже тебя», — отвечает ему Катя. «Поверь, даже не могла и подумать, что появится в них пункт, связанный с тобой. Ты вычеркнул меня тогда из своей жизни, я вычеркиваю теперь тебя из своей» зачем тебе женщина у которой семь детей и еще возможно двое пока не родившихся понимаю девочки у меня красивые и все магине к тому же сильные поверь магине не читал он твоему недомагу где ты это молодое чудо нашел кивает она на его сына это мой сын с сухим голосом без эмоций говорит он похож но в отличие от тебя Умеет он уже держать свои чувства, а главное, не дает своим мыслям ртом управлять. Наши мальчики почти одного возраста. «Сын? Старший? И где он?» — уточняет он. «Моли Бога, что не видит он этой стычки!» — усмехается каким-то своим мыслям Катерина. «Он не такой выдержанный, как тот же Крафт я Я честно рада, что он не присутствует при этом недоразумении между нами». «И давай прощаться. Я не готова тебя сейчас слушать. Время лечит. Может, потом бы и поговорила с тобой, но уж точно не сейчас. Вспыльчивыми слишком бывают беременные магини Не искушай!» Завуалированная угроза. И ведь уверена она полностью в своих силах. Но права. Артефакт магического щита есть только у него. Слишком это дорогое удовольствие доступное только очень богатым ареста, особенно стоящие магические щиты, а не те их подобия, которые и одним арбалетным болтом просадить несложно. «Я вернусь, Катерина», — говорит он. «Приходи, но не сейчас», — разрешает она. «И не так, как на бой собирайся, а как на свидание с любимой женщиной, если, конечно, ты способен на это». На том и разошлись. И вот теперь он свою неудачу в вином, крепким вином заливает. Но спиртное не берет, перенервничал сильно. «О, котяра! Уж и не думали, не ждали, давно не заглядывал!» Отрывает его от своих невеселых мыслей и воспоминаний радостный возглас трактирщика. Вон, даже из-за барной стойки выбежал кого-то встречать. «Ну-ка!» И кто тут у нас такой популярный? Ого! Малец! Хотя безобидным парнем не назовешь. Боевая шпага на боку. С другой стороны прикреплен к боевому поясу кинжал, который лишь чуть меньше по длине основного оружия. Но шпага-то укороченная, парадная. Или для мастера ближнего боя? Интересно. Так я больше с Максом вашим контактирую. Сегодня просто с добычей. Не откажешься? Молодой, веселый голос, но усталость в нем чувствуется. Скидывает пацан большой мешок от своего плеча. Полный мешок. Интересно, откуда и что он сюда принес? — С добычей тебя, как обычно, — интересуется трактирщик. — Да, две штуки. Самому освежевать лень было, так что сами, — отвечает ему пацан. — Ты заночуешь? — уточняет у него хозяин таверны. «Да, домой не пойду. Все равно рано поутру с Максом поеду. Дома и без меня справиться», — спокойно говорит парнишка. «Ну, — трактирщик бросил взгляд на Давида. — Тут к твоей матери гости приехали. Макс мой сказал, что уже и пообщаться успели». Парень с удивлением в глазах и тревогой переводит взгляд на незваного гостя. От стола, где отдыхало боевое сопровождение барона, ни звука не слышно. И сын молчит. Он сегодня с ними гуляет. «Барон Давид Эшли?» — произносит его титул парень с усмешкой на лице. «Ой, как же хочется ему эту усмешку в зубы вбить! Но Катя этого уж точно не простит. Да и макры, самому бы живым остаться. Да и сын не жилец, если он спровоцирует свару». «Для тебя, господин барон, малыш», — говорит он. «Пусть так», — легко соглашается парень. «Я не напрашиваюсь». Все та же усмешка на его лице. «Но видно, вы уже пообщались с моей мамулей, да? Я прав?» «Вот же провокатор». «Угадал». Потом вдох-выдох. «Мясо там у тебя?» — кивает головой на его мешок, что на полу лежит. «Угу», — кивает парень. И дядюшка Джо лучше всех его в округе умеет готовить. Очень рекомендую. Компанию составишь?» Неожиданное предложение звучит со стороны барона. Парень на секунду задумывается. «Если пригласите, то с удовольствием», — отвечает он. «И если вы не будете настаивать на том, чтобы я пил с вами спиртное? Увы, не могу. Наставники пока не разрешают». «Ну, пить я и сам могу», — хмыкает, улыбаясь барон. А вот поговорить с тобой о твоей маме очень хотелось бы. Тем более я уже знаком с тобой заочно. Удивление на лице парня. Мама твоя тебе рассказывала, хотя и вскользь присаживайся. «Момент», — говорит парень, — «мясо отдам, ну и приведу себя в порядок. Десять минут, и я у вас». «Дядюшка, мой номер тот же?» — обращается он к трактирщику. «Да, как всегда. Не занят он». Отвечает тот. Тут же обращается к барону. Ваша милость заказ сделать будете? Но предупреждаю, цена кусается. Это же настоящий эксклюзив. Такое мясо, редкий гость даже в моей таверне. Скажу более. Его только в моем заведении подают. Нормально. Нам на стол жаркое и моим ребятам тоже. Да побольше. С оплатой проблем не будет. Попробуем, что тут у вас за эксклюзив. Полчаса спустя. И как бы вы поступили, догони, вы нас по дороге домой, Давайте на чистоту, ваша милость, задает вопрос парень. И ведь нисколечко не боится его, и уверен он в себе, и есть чего. Да у меня самого столько перстней на пальцах нет, А у него, думает барон, кольцо друга-аристократа, серьезный довод но не для меня, хотя беспокойство вызывает. Но больше удивляет наличие у парня, до чего там. статусу кольца намного-намного серьезней того, о котором я уже сказал. Кольцо мастера-мечника. Причем оно двойное. Кольцо рабочее и настроенное на него. Сильно. Убил двух мастеров меча? Как такое вообще возможно-то в его-то возрасте? А ведь так и есть. И на кинжале, и на рапире. Полоски ткани, которые знающему человеку многое расскажут. В этом возрасте парень уже убил в бою двух противников, которые были намного его сильнее. Интересно, двоих? Дела. То есть парень уже не мальчик, и к нему стоит относиться как к настоящему мужчине. Но понятно, что подробностей не дождаться. Не скажет ничего, да и не принято об этом вопросы задавать. Хотя... «Ой, как же хочется!» И еще два перстня на пальцах. Исходя из опыта своего, это непростые украшения. Один артефакт точно боевой — красный камень. Магия огня? Вполне возможно. И не из дешевых, как вариант снял с убитых им противников, мастеров меча. А если так, то неудивительно, если и на груди у него что-то припрятано серьезное, как и на запястьях. а судя по всему Артефактами он умеет пользоваться. Но на вопрос, заданный им, отвечать надо. Неприлично долго паузу держать. В любом случае, не довел бы я до противостояния между нами. Честно, как думает, говорит барон. А вот на разговор бы вынудил. И долгий, не такой, как недавно у меня с твоей мамой состоялся. Любите ее? Прозвучал от него неожиданный вопрос. Кивает его милость. И давно. Вздыхает он тяжко. «А почему тогда вы не вместе? Она вас не любит?» Уточняет он. Сжимает губы взрослый собеседник. Стыдно. Ну и нечего отвечать. «Были отношения, но так. На уровне взглядов и личных симпатий», говорит задумчиво барон. «У меня тогда трудный период был в жизни». Имение только получил, нужно было прикрыть от соседей. Один предложил жениться на его дочери. Как веский довод в этом направлении с женой и звание барона шло. Парень понятливо кивает. «Да, не позавидуешь вам. Выбор не очевиден был, во всяком случае, для моей мамы», — говорит он. «Это уж точно», — вздыхает опять барон. «Не простила, до сих пор не простила». Парнишка, улыбаясь, говорит. «Дорогая женщина, дорогие подарки. Вы, как понял, сейчас свободны от супружеских ус? Вдовец. Сын есть. Вот за тем столом с моими людьми. Сидит и за нами с тобой поглядывает», отвечает ему честно аристократ. Ухмыляется парень в ответ. «Сын — это хорошо и одновременно плохо», вздыхает уже он. «Почему?» Удивляется такому резкому переходу в разговоре барон. А вдруг у вас с моей мамой все срастется? Она тоже устала быть одна. А крафт — это так, отдушина ее женская. А вы потом сподобитесь и еще наследников настрогаете. Боится, — отвечает парень. А ведь и верно, — задумывается его взрослый собеседник. Ему уж точно ни братья, ни сестры от меня и другой женщины не нужны. Дилемма. Но все решу. И так потихоньку отгрызаем у проклятых земель то рощицу, то равнинку, еще немного и наименее наскребем. Вот там его и поставлю править, как раз в сторону земель родственников по линии его мамы. Идем. Потому и говорю, решу. А что ты говорил про дорогих женщин? Ухмылка на лице парня. Вы подарки, когда по молодости вместе были, почему моей маме не дарили, если говорите, что любили? Задает он еще один неприятный для барона вопрос. «Упс!» Вопрос не в кость, а в глаз. «Неужели такой жадный был?» Добавляет парень. Вспышка гнева еле смог с ней совладать барон. «Беден был. Каждый пятак медный считал», — вздыхает он. «А сейчас?» — окидывает он взглядом их стол, заваленный изысканными блюдами. Правда, готовят и кормят тут очень хорошо, а блюда из мяса, что принес парень и вовсе, выше всяких похвал. Получше с деньгами стало, скромно отвечает барон. Так тогда подарите что-нибудь серьезной женщине, которую когда-то любили, предлагает парнишка. Я и сейчас ее люблю. Просто не свободен был раньше, а теперь как птица. Птице гнездо нужно, отвечает мальчуган. Ведь лет четырнадцать-пятнадцать ему от силы. Но и спрашивать за возраст не хочется, обидеться может. А тот так испытывающе смотрит на своего собеседника. Ладно, что-то он решает для себя. В последнюю декаду лета мама в город собирается ехать. Я буду с ней. Мак там есть один у нее знакомый. Он артефактами занимается. Знаю его. По молодости хорошо общались, отвечает барон кивает. Вот к нему и едем, ждите. Она как раз к тому времени успокоится. И уверен, думать все это время о вас будет. Говорю же, скучает она, тоскует по нормальной жизни с любимым мужчиной, мужем. Дети что? Вырастут, разлетятся из гнезда. Старшие уже вот-вот, еще немного и на выход. Рассудительно очень и правильно, говорит парень. И куда? Тот пожимает плечами. «А куда, чтобы свободу сохранить?» «В макро, естественно», — отвечает сын любимой женщины. «И ты тоже к ним собираешься примкнуть», — уточняет барон. Кивает парнишка. «Подумываю. Но мне еще четыре года до этого решения», — хмыкает он. «Почему?» — удивление на лице барона. «Школа? В этом году осенью иду». Приходит ответ от парня. «Да, образование — это важно», — соглашаются с ним. «Вот и встретимся в городе. Готовьтесь!» — говорит, поднимаясь из-за стола парень. «И надеюсь на ваше благоразумие, ваша милость!» — улыбается он барону. А потом его взгляд становится очень серьезным. Ареста уже приготовился к тому, что сейчас парень перейдет к угрозам, адресованным ему. Но тот смог меня удивить. «Вам никто не говорил, что в вас сидит паразит пустоши?» — огорошивает парень его таким заявлением. «Но у нас нет пустоши рядом», изумляется и одновременно пугается барон. «Супруга ведь от чего-то погибла в таком еще совсем молодом возрасте». «Проклятые земли есть рядом с вами?» спрашивает он, кивает в ответ барон, а парень продолжает. «Энергетическое что-то, опасное, но вы сильный и явно одаренный» слабо одаренный», — отвечает барон, — «артефакты мой потолок». «Понятно, но все же лучше, чем ничего», — тянет парень и выжидательно смотрит на ареста «Помочь мне сможешь», — задает тот, волнующий сейчас больше всего его, вопрос. Конец второй книги. 7 апреля, 2025 год. Город Артём